Глава 12. Обжора Юхан Севе сразу и повезло, и не повезло. Повезло, потому что гном Юхан кое-что знал о пути в подземелье. Не повезло, потому что у Юхана оказался гадкий характер, и он думал, что раз Сева в четыре раза меньше его, значит, должен ему во всем подчиняться. К тому же был убежден, что после Колумба он самый великий в мире путешественник. Надо признать, что вечером того же дня, когда город огневых троллей остался далеко позади, именно Юхан закричал «Стоп! Табань!». А путешествие проходило так. Впереди, в байдарке, плыл Сева, а сзади, кое-где пригнувшись, кое-где на корточках, двигался Юхан он непрестанно давал советы большей частью совершенно ненужные сева придержал байдарку в этом месте стены трещины сходили совсем близко и гному приходилось несладко основное русло ручья уходило прямо но направо под острым углом ответвлялся небольшой ручеек нам туда завопил гном «Главное, русло приведет в озеро, из которого нет выхода. В прошлый раз я попал туда и провел в гроте два дня, пока не выбрался назад». «А что ты ел?» — спросил Сева. «Когда надо, мы, гномы, можем обходиться без пищи». Новый ручеек вывел их в небольшой зал, и они решили там переночевать. Гном требовал, чтобы Сева отдал ему все, что осталось в мешке, но Сева не согласился. Юхан долго ворчал о том, какая пошла невоспитанная молодежь, какое у Севы каменное сердце, а потом уснул на песке у ручья, а Сева остался в байдарке. Мешок с остатками еды он положил под голову вместо подушки. Ночью ему снилось, будто он попал в бурю и его бросают и болтают крутые волны. Сева проснулся и не сразу сообразил, что он не в море, а в глубинах земли. А где же его спутник? А вон храпит. Сева уселся. Чего-то не хватало. Мешок был пуст. Совсем пуст. Негодяй Юхан сожрал всю еду. «Честное слово, я не хотел», — оправдывался безжалостно разбуженный гном. «Думал, возьму кусочек хлебушка, утолю зверский голод, который так терзает меня. Но потом что-то со мной произошло. Я думал о природе, о лесах и травке, а мои зубы продолжали трудиться, пока не перетрудили некоторое количество пищи». «Некоторое? Да там ничего не осталось». Сева понял, что спорить с гномом бесполезно. Чуть не плача, он залез в байдарку. «Ты прости меня!» — кричал Юхан ему вслед. «Вот ведь беда! Я так много скушал, что даже подняться не могу!» Сева не стал ему отвечать. Голодный, неумытый, злой и отчаявшийся, он позволил течению ручейка нести себя дальше. Теперь-то ему уж точно домой не вернуться. И никто его не найдет и не спасет в этой черной дыре. А ведь подлый гномик как-нибудь выберется. Не исключено, что он может месяц без пищи обходиться». Байдарка плыла неровно, то и дело утыкаясь носом в стенку. Не вписывалась в повороты. Тогда Сева, даже не думая, что делают, отталкивался от стены веслом и вновь погружался в глубокое расстройство. Наверное, разумный человек на его месте постарался бы возвратиться наверх знакомым путем, Но Сева точно знал, что на том пути нет ни крошки еды, а саламандры не смогут накормить его, даже если он целый день будет слушать их оркестр. Но когда идешь вперед, всегда остается надежда, что увидишь что-то новое. По крайней мере, королева уверяла, что в убежище будет светло. Если бы у Сева было настоящее оружие, допустим, бластер, как в фантастических фильмах, он бы прикончил подлого гнома. Должна же быть на свете справедливость. Но из оружия только меч, а им в лучшем случае можно только уколоть. Трудно сказать, сколько продолжалось это печальное путешествие. Уж, наверное, больше часа. Потом ручеек так измельчал, что байдарка стала тереться дном о камни, и Сева, мрачный и отупевший, вылез из нее и решил поглядеть, что там впереди. Прихватив с собой меч, Он брел по колено в холодной воде, порой выходя на сухие камни, и когда впереди показался серый свет, сначала тусклый, но постепенно разгоравшийся, даже не удивился. Ну и хорошо, свет так свет. Свет не был дневным, но и на электрический не похож. Еще один поворот. Перед севой был выход из туннеля. Ручеек, обрываясь тонкими струйками, проснулся. Падал вниз, и слышно было, как где-то там, далеко внизу, он весело стучит по камням.